И я передал ему деньги. Затем мы зашли в савой, а после достаточно раннего ужина я его покинул, отправившись к себе в усадьбу. В котором часу? Около половины девятого. А как вы добирались до дома? Я взял такси. Откуда? Машину вызвал для меня портье с авоя. Что было дальше? Я получил совершенно поразившее меня письмо. И Феликс поведал адвокату об отпечатанном на машинке письме, подписанном Лёгатье, и о том, что происходило далее: его приготовление к получению бочки, визит на пристань Святой Екатерины, беседы с клерком по фамилии Броутон и с управляющим портовой конторой. Гидроумная проделка с получением чистого бланка пароходства, с фабрикование записки для Харкнесса. Перевозка бочки в Сент-Мало, визит к доктору Мартину, ночной разговор с Бернли, исчезновение бочки, её обнаружение и вскрытие, в ходе которого была сделана ужасающая находка. Вот и всё, мистер Клиффорд, подвёл итог он. Всё, что мне известно об этом деле, до последней детали. Хотите верьте, хотите нет. Ну, пока меня радует только одно ясность вашего изложения этой истории, заметил адвокат. А теперь дайте мне возможность подумать, о чём ещё я должен вас расспросить. И он принялся медленно просматривать толстую кипу листов, которые успел исписать за это время. Первое, что мне необходимо установить, заговорил он после продолжительного молчания. Это характер ваших отношений с мадам Буарак, степень вашей близости. Вы можете сказать, сколько раз встречались с ней после её замужества? Феликс взял паузу на раздумье. Раз шесть, как мне кажется, или, возможно, даже больше. 8 9, но точно не более 9. Если не считать вечеров званого ужина, её муж присутствовал при всех таких встречах. Не при всех. По меньшей мере, дважды я заставал её одну. Простите за бестактный вопрос, но вам придётся ответить на него со всей откровенностью. Имели ли место случаи проявления вами взаимных нежных чувств или моменты интимной близости? Абсолютно ничего подобного и близко не было. Могу с чистой совестью заявить, что наедине мы не совершали подобных поступков и не вели разговоров, которые не предназначались бы для глаз и ушей Миссе Борако. Клиффорд снова взял время на раздумье. А теперь мне бы хотелось услышать от вас самый подробный отчёт о том, как вы провели время после ужина с Баншозом в воскресенье вечером по прибытии из Парижа и до понедельника следующей недели, когда получили бочку на пристани Святой Екатерины. Нет ничего легче. Распрощавшись с Баншозом, я, как уже упоминал, Поехал в Сен-Мало, куда прибыл около половины 10. Моя экономка ушла в отпуск, а потому я сразу же дошёл до деревни, где нанял приходящую работницу, которая могла бы готовить мне завтрак. Эта женщина уже однажды исполняла обязанности моей домработницы. Я взял на работе недельный отпуск, и каждый мой день проходил совершенно единообразно. Просыпаясь в половине 8, я завтракал Потом поднимался в мастерскую, чтобы писать картину. Прислуга после завтрака уходила домой, и обед я готовил сам. Остаток дня продолжал заниматься живописью, а вечером уезжал в Лондон, чтобы поужинать и иногда сходить в театр. Домой, как правило, возвращался между 11 и полуночью. Но вот в субботу работать над картиной мне не пришлось. Я отправился в город, чтобы организовать получение бочки. Значит, в 10:00 утра в среду вы предавались творчеству у себя в мастерской. Да, но почему вы так особо выделяете этот день и час? Ну, знаете, немного позже. Лучше скажите, вы можете как-то подтвердить сказанное? К вам в мастерскую кто-нибудь заходил, видел вас за работой? Боюсь, что нет. А временная домработница, между прочим, как её зовут? Миссис Бриджет Мерфи. Но она едва ли что-то знает о моём месте нахождения. Понимаете, мы практически друг с другом не виделись. Когда утром я спускался из спальни, готовый завтрак ждал меня на столе. Потом я сразу отправлялся в мастерскую, даже не представляю, в котором часу она уходила домой, но по всей видимости, очень рано. А когда вы обычно завтракали? Почти всегда около 8. Но я, знаете ли, не слишком пунктуален в мелочах. Помните ли вы и можете ли подтвердить, в котором часу завтракали в упомянутую среду? Феликс вопрос явно озадачил. Нет, ответил он. Не думаю, что смогу. то утро для меня ничем не отличалось от любого другого но это очень важно может миссис мёрфи что-нибудь вспомнит возможно, но крайне сомнительно и больше нет никого к кому можно обратиться за подтверждением к вам никто не приходил ну хотя бы ну хотя бы обычный торговый агент никто Пару раз в дверь звонили, но я не потрудился спуститься, чтобы открыть. В гости никого не ждал и решил не отлегать от работы. Да, весьма прискорбное пренебрежение к визитёрам. Ну хорошо. А теперь расскажите, где вы обычно ужинали в Лондоне и как проводили вечера? Да в разных ресторанах. Ну и как вы сами понимаете, в различных театрах, что вполне объяснимо. Упрямо продолжая задавать вопросы, Клиффорд составил список мест, где в течение недели побывал его клиент. Он намеревался обойти их для сбора материалов, на которых можно было бы построить хоть какое-то алиби. Пока всё услышанное принесло ему сплошное разочарование, и он стал рассматривать свою миссию как всё более сложную. Ему оставалось лишь въедливо допрашивать Феликса Обратимся теперь к машинописному письму, подписанному фамилией Лёгатье. Вы поверили в его подлинность?